Глава восемнадцатая Однажды мне довелось просидеть в ожидании три часа на деревянной скамейке просторной приемной офиса окружного прокурора в здании суда Уайт-Плейнса. Зато в этот раз даже присесть не пришлось. Более того, я и представиться не успел. Едва я вошел и приблизился к стоявшему в отгороженном закутке столу, как меня перехватил какой-то прихрамывающий тип. «Ступайте за мной, мистер Гудвин», — произнес он и провел меня по длинному коридору вдоль нескончаемой вереницы дверей по обеим сторонам комнату, в которой я уже бывал. Воскресным вечером 9 апреля я развлекался в ней около часа. В комнате никого не было. Утреннее солнышко пробивалось через два окна, а я сидел и наблюдал, как отплясывают пылинки в косых лучах. От нечего делать, я принялся дуть на пылинки, следя за тем, как они образуют затейливые узоры. За этим занятием меня и застали окружной прокурор Кливленд Арчер и Бен Дайкс. Пожалуй, я никогда не всматривался в лица с таким живым интересом. Довольные и наглые физиономии могли означать, что дело уже раскрыто, а стало быть, все наши столь долго вынашиваемые планы покончить с Арнольдом Зэком идут коту под хвост. Я настолько обрадовался, разглядев их пасмурные рожи, что мне стоило большого труда не расплыться в умильные улыбке. В ответ на сухое приветствие я поздоровался не менее сдержанно, а когда мы расселись за столом, Я напротив них проворчал. «Надеюсь, от нашей встречи будет хоть какая-то польза? У меня на сегодня была намечена куча дел, а теперь все пойдет на смарку». Дайкс что-то буркнул, несочувственно и невраждебно, а так тебе под нос. Арчер раскрыл папку, которую притащил с собой, выбрал несколько листков бумаги, скрепленных в углу, взглянул на верхний лист и мрачно посмотрел на меня из-под припухших век. — Это ваши показания, Гудвин. — Какие? По делу Рекхем, что ли? — Бога ради, — кисло попросил Дайкс. — Хотя бы раз. Вы могли удержаться от зубоскальства? Я всю ночь на ногах. — Просто много воды утекло с тех пор, — извинился я. — А дело у меня не в проворот, сразу все не упомнишь. Арчер подвинул протокол через стол ко мне. «Думаю, вам стоит перечесть его. Я хочу задать вам несколько вопросов». Я даже не мечтал о такой возможности привести мысли в порядок, но не думал, что сейчас из этого выйдет толк, поскольку не имел ни малейшего понятия о том, с какой стороны последует удар. «Может, отложим на потом?» — предложил я. «Если вы припрете меня к стенке, а мне потребуется выиграть время, чтобы пораскинуть мозгами, я смогу притвориться, что должен проверить свои прошлые показания». Для пущей убедительности я постучал указательным пальцем по протоколу. «Я предпочитаю, чтобы вы прочитали его сейчас». «Ну, правда, это ни к чему. Я знаю, что говорил и что подписывал». Я отодвинул бумаги к нему. «Можете проверить выборочно?» Арчер закрыл папку и придавил ладонями, сцепив пальцы. «Меня интересует не столько то, что есть в протоколе, сколько то, чего в нем нет. Я считаю, вам стоит освежить в памяти свои показания поскольку хочу спросить о том, что вы скрыли, говоря, о событиях той субботы, восьмого апреля. Я готов отвечать, не читая. Я не скрыл ничего, что имеет отношение к миссис Рекхем. Я хочу, чтобы вы перечитали подписанные показания, а потом повторили свои слова. Не хочу читать, я ничего не скрыл. Арчер и Дайкс переглянулись, а затем Дайкс сказал. «Послушайте, Гудвин, мы вовсе не берем вас на пушку. Просто нам стало кое-что известно. Кое-кто, наконец, разговорился. Похоже, придется вам выкладывать все на чистоту». «Только не мне!» Я был непреклонен. «Я давно все выложил на чистоту». «Приведите ее!» бросил Арчер Дайксу. Тот поднялся и покинул комнату. Арчер спрятал протокол в папку, отодвинул ее на край стола, потом потер глаза ладонями и испустил пару тяжелых вздохов. Дверь открылась, и Дайкс ввел в комнату Лину Дерроу. Он пододвинул для нее стул к торцу стола, слева от меня и справа от Арчера, так что солнце освещало ее сзади. Девушка выглядела так, будто провела ночь в тюрьме. Глаза покраснели, лицо опухло, но, судя по тому, как она стиснула челюсти, сдаваться явно не собиралась. Садясь на предложенный стул, она мельком взглянула на меня, но не удостоила даже легким кивком. — Мисс Дэрроу! Приветливо, но достаточно твердо обратился к ней Дайкс. «Вы понимаете, что кроме мистера Гудвина никто ваши показания подтвердить не сможет? Мы устроили вам очную ставку не для того, чтобы подвергнуть сомнению слова мистера Гудвина и выставить его в неприглядном виде, а для того, чтобы он услышал все из первых уст». Арчер обратился ко мне, — Мисс дерроу сама пришла к нам вчера вечером. Никто на нее не давил, верно, мисс Дэрроу? Я хочу, чтобы вы подтвердили это мистеру Гудвину. — Да. Она подняла на меня глаза, которые, я на этом твердо настаиваю, несмотря на тяжелую ночь, оставались по-прежнему прекрасными. И я пришла добровольно. Я пришла потому, из-за того, как со мной обошелся Барри Рэкхэм. Он отказался жениться на мне. Он обошелся со мной дурно. Наконец, вчера мое терпение лопнуло. Арчер и Дайкс неотрывно смотрели на нее. В конце концов, Арчер не выдержал. «Продолжайте, мисс Дэрроу! Скажите ему главное!» Она попыталась сжать челюсти, но потом передумала и заговорила. Мы с бари немного дружили еще до смерти миссис Рэкхем. Просто дружили, во всяком случае, мне так казалось, и ему, по-моему, тоже. Так все и обстояло, когда на пасхальный уикенд мы поехали в Берчвейл. Миссис Рэкхем пообещала, что работать, отвечать на письма и тому подобное нам не придется. Однако в субботу, в полдень, она послала за мной, и я пришла в ее комнату. Она плакала и была настолько расстроена, что едва могла говорить. Элина замолчала и посмотрела мне прямо в глаза. — Сейчас я выпалю все одним духом, мистер Гудвин, тем более, что я уже это говорила. — Это всегда облегчает? — подбодрил я. — Давайте, так будет проще и она выпалила. Миссис Рекхем сказала, что должна с кем-то поделиться. Сперва она хотела поговорить с невесткой, миссис Фрей, но потом передумала. Оставалась только я. Она сказала, что накануне ездила к Нейровульфу. Просила его выяснить, откуда у ее мужа деньги. Нейровульф согласился в тот же вечер в пятницу, Он перезвонил ей и сказал, что кое-что разузнал. Оказалось, Барри Рэгхэм связан с какой-то преступной организацией. Он помогал проворачивать темные делишки и получал за это приличное вознаграждение. Мистер Вульф порекомендовал миссис Рэгхэм никому ничего не говорить, пока он не узнает больше. И добавил, что его помощник, мистер Гудвин, приедет в субботу днем, К тому времени, возможно, появятся дополнительные сведения. «Так мистер Гудвин был в курсе дела?» — уточнил Арчер. «Естественно. Миссис Рэхэм посчитала это само собой разумеющимся. Она, правда, не говорила, чтобы мистер Вульф упоминал, будто мистер Гудвин в курсе дела. Тем не менее, ей показалось, что иначе и быть не может» и «Ведь мистер Гудлен помощник Нейра Вульфа и занимается этим делом». Впрочем, тогда это не имело значения, поскольку она все выложила мужу. В Берчвейле они ночевали в одной спальне. По ее словам, когда они легли в постель, она просто не смогла сдержаться. Весь разговор она мне не передала, но между ними вышла страшная ссора. Она заявила, что подаст на развод, что между ними все кончено, и она попросит мистера Вульфа завершить расследование и добыть доказательства вины Рэхэма. Характер у миссис Рэхэм был твердый, и она ненавидела, когда ее пытались обвести вокруг пальца. Но на следующий день она засомневалась в том, что она говорила, и в том, в самом ли деле желает развестись потому-то и хотела с кем-нибудь посоветоваться. Думаю, она не рискнула довериться миссис Фрей, поскольку... — Извините, мисс Дэрроу, — прервал ее Арчер, — пожалуйста, придерживайтесь фактов. — Да, конечно. Она посмотрела на него, потом перевела взгляд на меня. — Я сказала, что, по-моему, она совершенно не права будь ее муж изменником, тогда иное дело. А ведь ей он ничего плохого не сделал, разве что кому-то другому и самому себе. Надо ему помочь, а не уничтожать его. По меньшей мере, — сказала я, — стоит подождать, пока не вскроются все подробности. Думаю, именно это она и хотела услышать, хотя виду не подала. Она была страшно упряма. Потом, днем... Я совершила нечто такое, в чем буду раскаиваться всю жизнь. Я пошла к Барри и все ему рассказала, добавив, что если он пойдет ей навстречу, расскажет все без утайки, повинится и пообещает, что покончит с этим, то все будет в порядке. И тут Барри признался, что любит меня. Здесь она впервые дала слабину, опустила голову и отвела взгляд, Все это время я не сводил с нее глаз, но до сих пор Лина стойко это выдерживала. — И что тогда? — вкратчиво спросил я. Она подняла голову и продолжила. — Он сказал, что вовсе не хочет, чтобы все было в порядке, потому что любит меня. Должна я признаться вам, что я, как я чувствовала себя тогда, не сейчас. Только то, что случилось. Тогда еще ничего не случилось. Это было после полудня. Я не сказала Барри, что его чувства взаимны. Сама еще не подозревала, что люблю его. Я просто ушла. Потом мы собрались в гостиной на коктейль, пришли вы с мистером Литцем, и мы играли в эту игру. Помните? Угу, помню. Потом обедали, смотрели телевизор и... «Извините, это всем известно. Давайте припомним, как пришли полицейские. Вы им все рассказали?» «Нет». «Почему?» «Потому что мне казалось, что это будет нечестно по отношению к бари. Я не думала, что он убил ее и не знала, в какие незаконные дела он замешан. Поэтому мне казалось, что несправедливо говорить им то, что я узнала о нем от миссис Рэкхэм». Прекрасные глаза впервые вспыхнули. «О, я знаю, о чем вы думаете. Почему я решил рассказать это теперь? А потому, что теперь я знаю о нем больше, намного больше. Не уверена, убил ли он миссис Рэхем, но убеждена, что он способен на такое. Он жестокий, эгоистичный и беспринципный. Он способен на все. Думаете, я хочу ему отомстить?» «Возможно. Но мне наплевать, потому что я говорю правду. С какой преступной организацией он был связан? И убил ли он жену?» «Я не знаю. Это ваша забота». «Не моя сестренка. Я не коп». Она повернулась к остальным. «И значит, ваша». «Тут, казалось бы, настал тот самый миг, когда я мог бы перечитать свои показания» мне явно не помешали бы несколько минут, чтобы обмозговать происходящее. Такого развития событий я не ожидал. Стоит мне только подтвердить слова Лины Дерроу и Барри Рехему не миновать казни на электрическом стуле, а для этого достаточно сказать правду. Я мог бы заявить, что ничего не знаю» ни о каком звонке Нира Вульфа, миссис Рекхем. Вполне возможно, что он звонил, не поставив меня в известность. Такое за ним водилось. Да, правды тут было рукой подать. Занятно. Сколько раз мне приходилось буквально из кожи вон лезть, чтобы изобличить убийцу, а тут достаточно было припомнить парочку фактов. И вот он, убийца, еще тепленький, после знакомства с электрическим стулом. «Но если я поступлю таким образом, Рекхема еще до захода солнца упекут в каталажку, а это погубит все дело. Операция срывается, месяцы напряженного труда вылетают в трубу, а с ними наш единственный шанс. Зэк сможет и дальше упиваться властью превосходящего разума, а мы с Вульфом останемся с носом». Мой мозг лихорадочно заработал, ни единожды он помогал выводить убийц на чистую воду, а теперь должен был постараться на славу, чтобы убийца гулял на свободе. Назначенная встреча должна состояться во что бы то ни стало. Одной правдой здесь не обойдешься. Времени разрабатывать план действий не было. Все трое впились в меня взглядами, и Арчер произнес. «Теперь сами понимаете, Гудвин». Почему я настаивал на том, чтобы вы перечитали свои показания и проверили, не упустили ли чего? Да, с сожалением выдохнул я. Я также вижу, что вы ждете, затаив дыхание, но я вас не виню. Если я скажу, мол, все верно, я запамятовал Нира Вульф и впрямь Позвонил вечером в пятницу миссис Рэкхем и сказал ей все это. Вы заполучите то, о чем столько мечтали, и полный вперед. Увы, рад бы помочь, но привык придерживаться истины, насколько возможно. «Нам только истина и нужна. Вы приходили вчера днем к Рэкхему?» «Этого я уже ожидал». «Да». Просто ответил я, «С какой целью?» По поручению клиента. Сперва я следил за Рэхэмом, а потом, когда он меня засек, клиент решил, что я смогу выведать кое-что полезное, если загляну к нему поболтать. «Почему ваш клиент интересуется Рэхэмом?» Он мне не объяснил. «Кто ваш клиент?» «Вряд ли вам это пригодится». Я помотал головой. Он недавно приехал сюда с западного побережья, где, как я подозреваю, был связан с игорным бизнесом или рэкетом, а может, и с тем, и с другим. Хотя мои подозрения юридической силы не имеют, так что давайте переменим тему. «Я хочу знать его имя, Годвин!» «А я хочу охранять интересы своего клиента. В разумных пределах, естественно». К убийству, которое вы расследуете, он не причастен Пожалуйста, можем сыграть в вашу игру. Вы задержите меня как важного свидетеля, а я освобожусь под залог и буду настаивать на том, чтобы мой адвокат присутствовал при каждом допросе. И чего вы таким образом добьетесь? — Ладно, не будем строго придерживаться правил, — суровым тоном произнес Бен Дайкс. Не можете ведь вы в самом деле назвать несуществующего клиента, тем более с западного побережья. «Ваш клиент Барри Рэкхем?» — осведомился Арчер. «Нет». «Вы выполняли какие-нибудь его поручения?» «Нет». «Давал ли он вам или выплачивал какие-нибудь деньги за последнюю неделю?» — Это было уже чересчур. Похоже, я влип по самое не хочу, и если лучшее, что я мог сделать, это брыкаться в надежде хоть как-то выиграть время и попробовать выкрутиться, то перспектива казалась не слишком блестящей. — Ах, вот, значит, как! — процедил я, потом окинул оценивающим взглядом Лину Дерру и перевел взгляд на Арчера. Похоже, вы решили пойти в банк Значит, я взял деньги от убийцы, чтобы скрыть улики против него. Скверное дело, да? Никто не отозвался. Они просто смотрели на меня. Тогда я продолжил. Во-первых, я решительно заявляю, что у меня нет никаких денег, полученных от Рехема, и хватит об этом. Во-вторых, Я поставлен в несколько невыгодное положение, поскольку знаю, что она уме у мисс дерро но не знаю, откуда это взялось. Для меня очевидно, что она пытается подставить Рекхема, но я не уверен, сама она до такого додумалась или ее кто-то надоумил. Прежде чем я решу, что делать, хотелось бы это прояснить». «Я понимаю, что вы должны обработать меня на всю катушку, и нисколько не возражаю. В конце концов, так принято. Это ваша работа, но вам придется выбирать. Одно из двух. Либо я сейчас наберу воды в рот, без шуток, и можете делать со мной все, что вам заблагорассудится. Либо я сперва переговорю с мисс дерру в вашем присутствии, разумеется, а потом допрашивайте меня хоть до конца недели». — Итак? — нет, — отрубил Арчер. — Хорошо. Могу я тогда одолжить немного пластыря? — Мы знаем все, что скажет мисс Дэрроу. — Еще бы! Я хочу играть на равных. Я же сказал, в вашем присутствии можете прервать нас, как только надоест. Арчер посмотрел на Дайкса. Не зная, чего он ждал, чтобы тот кивнул или помотал головой, в любом случае прокурор ничего не дождался. Дайкс отводил глаза и делал вид, будто сосредоточенно размышляет. «Вам, джентльмены», — продолжал я развивать эту мысль, — «нужно лишь одно — раскрыть это дело. Что толку для вас, если я запру рот на замок и стану дышать через нос? Или наоборот?» Вам совсем не повредит, если я поболтаю с мисс Дерро в вашем обществе. — Разрешите ему, — воинственно вмешалась Лина. — Я так и знала, что он станет все отрицать. — Что вы хотите узнать от нее? — полюбопытствовал Арчер. — Лучший способ выяснить — послушать самим. Я повернулся к Лине. Когда вчера днем я увидел, как вы выходите из его номера, то сразу подумал, что заварится каша. Уж больно грубо вы прорвались мимо меня к лифту. Она не отвела взгляд, но и не ответила. — А когда он обошелся с вами дурно? — Вчера? — уточнил я. — Не только вчера. — Бесстрастно ответила она. — Но вчера? Он окончательно и бесповоротно отказался жениться на мне. — А что же здесь дурного? — удивился я. — Не может же парень жениться на всех подряд? — Он обещал. Много раз. — А вы держали при этом фигу в кармане? — Сами понимаете, тут случай особый. Он знал, что ваша осведомленность о некоторых вещах способно привести его в камеру смертников. Если вам взбредет в голову, проговориться Я уже молчу о других его грешках, связанных с таинственной преступной организацией. Вы не думаете, что он мог просто морочить вам голову, хотя бы из опасения за собственную жизнь? Да, верно. Я так думала, но не хотела этому верить. Он говорил, что любит меня. Мы... Спали вместе, и я верила, что он станет моим мужем. Она решила, что следует привести более веские аргументы и воскликнула. — Я так его желала! — Еще бы! Я надеялся, что моя реплика не прозвучала слишком ехидно. — А что вы думаете теперь? Он и в самом деле любил вас? — Нет. Он бессердечный и коварный. Он меня боялся. Хотел, чтобы я никому ничего не рассказала, и все. Я уже подозревала. Он так изменился. А вчера я пыталась настоять, чтобы мы поженились на этой неделе. И он совершенно рассверепел. Это было ужасно. Да, знаю. Характер у него не сахар. А была у вас причина желать столь скоропалительного бракосочетания? «Не ждали ли вы, к примеру, посланца с небес, скажем, младенца?» Она вспыхнула и вызвала Карчеру. «Должна я выслушивать такие оскорбления?» «Простите», — упрямо настаивал я, «но вы чересчур ранимы для женщины, готовой на все, чтобы выскочить замуж за убийцу, а не...» и «Я не знала, что он убийца, просто догадывалась...» что если расскажу то о чем поделилась со мной миссис рэххем и то что сказал он ему придется несладко вот и все понятно а вчера в пылу пылуссора вы угрожали его разоблачить да я уставился на нее знаете сестричка вам следовало получше все продумать заявил я более неуклюжей лгуни я еще не встречал я даже решил — По ее словам, — вмешался Дайкс, — Рекхем, возможно, вообразил, что по истечении стольких месяцев ему уже ничего не угрожает. — Да, это подтверждает мою мысль. Попробуйте абстрагироваться от ее слов и поставить себя на место Рекхема. Он не настолько туп, чтобы так рассуждать. Кому как не ему знать, что такое пять месяцев для убийцы? Он стоит перед выбором — жениться на этой хорошенькой лгуни или позволить ей мчаться к вам с признаниями, которые будут стоить ему жизни. И он, такой коварный и бессердечный, чуть не пинками гонит ее к вам. Субъект, которому ничего не стоит ночью в густом лесу заколоть жену и сторожевую собаку, преспокойно отпускает на волю эту красотку, чтобы она на весь мир ославила его злодеем. «Господи, неужели вы способны поверить в такую чушь?» «Люди бывают разные», — уклончиво рассудил Арчер. «Потом, она знает столько подробностей. Возьмите хотя бы телефонный звонок Вульфа и то, что он рассказал миссис Рэхем о ее муже. Такую подробность не выдумать самой искусной лгуни, не то что неуклюжей». «Ерунда!» — отмахнулся я. — Никакого звонка не было, и миссис Рэхэм ничего подобного не говорила. А что касается связи Рэхэма с преступниками, то, скорее всего, это чушь, еще одна выдумка нашей сестренки. И тогда вам следует быть поосторожнее. Или же ей удалось разговорить Рэхэма, и он не побоялся признать свой грех? Такой оборот событий я вполне допускаю, хотя... — Выдумщица из нее все равно никудышная. — По вашим словам, Вульф не звонил миссис Рэхэм? — Нет. — И он вовсе не выяснил, что доходы Рэхэма имеют криминальный источник? — Господи, да миссис Рэхэм ушла из нашей конторы в пятницу после полудня. Неужели вы думаете, что в тот же вечер Вульф мог ей позвонить? «Да он и пальцем не шевельнул, чтобы начать расследование, как и я, кстати!» Вульф свое дело знал, но особым рвением отнюдь не отличался. Я повернулся к Линь. «Я подумал было, что вас как следует поднатаскали, даже заподозрил руку профессионала. Но теперь вижу, что заблуждался. Ясно, что такую ерунду могли придумать только вы сами». Это все бесспорно из-за вашего мла... О, простите, я забыл, что детскую тему при вас лучше не затрагивать. Одним словом, вы перестарались. Фабриковать улики в отношении подозреваемого в убийстве — занятие не для любителя. В жизни не слышал большей нелепости. Чтобы Рэхем предпочел суд присяжных женитьби на вас но ведь это еще не все. Если следовать вашей логике, то как должны были поступить мы с Вульфом после того, как я позвонил ему и сообщил, что миссис Рекхем убили? Ведь кроме аванса, который она нам выплатила, нас ничего не интересовало. Почему же мы просто не передали дело в руки полиции и еще? Помните, как вели себя собравшиеся в тот вечер? «Разве хоть что-то в поведении Рекхема или его жены указывало, что супруги в смертельной ссоре?» «Не спрашивайте меня. Я могу быть необъективен. Спросите остальных». Покончив с ней, я обратился к карчеру «Я могу продолжать хоть целый час, но вряд ли это необходимо. Меня не удивляет, что вы клюнули на такую приманку». «Уж слишком все походит на то, чего вы ждали, как манны небесной. Вдобавок наша сестренка приправила свое заманчивое вранье такими смачными подробностями, как это белиберда насчет меня и Рехема. Я не работал и не работаю на Рехема, и у меня нет его денег. Продолжать или хватит?» Арчер изучающе смотрел на меня. «Значит, вы утверждаете, что мисс Дэрроу все выдумала?» «Да». «Зачем?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Хотите попробую угадать?» «Да». Что ж, сначала самое вероятное. Вы обратили внимание на ее глаза? Они горят? Думаю, ей не терпится оказаться на вашем месте. Она была привязана к миссис Рекхем, а, получив в наследство двести тысяч, должно быть, перевозбудилась. Мозги немного сдвинулись набекрень Она вбила себе в голову, что Рекхем убил жену. А может, ее вдруг озарило? Однако со временем, когда стало похоже, что Рекхема не притянут к ответу, она решила, что ее долг или предназначение свыше, не знаю, вмешаться. Имея на руках 200 тысяч, можно позволить себе такую забаву. Тогда-то она и начала заигрывать с рэкхемом Видно, рассчитывала увлечь его настолько, чтобы он потерял голову и, презрев осторожность, делился с ней всеми тайными помыслами. Тогда... Убедившись в своей правоте, она смогла бы осуществить свою затею. Но время шло, а он не думал ничем делиться, и у нее, возможно, возникла навязчивая идея. Либо же она попросту отчаялась, если судить по представлению, которое здесь закатила Да, она себя убедила, что Рехем виновен, но не недоставала доказательств его вины, и вот она решила, что кроме нее добыть такие доказательства некому. Я нагнулся к ней. — Одного желания совершить благородный поступок недостаточно, глупышка. Желание желанием, но надо еще иметь представление о том, как это делается. — Кстати, вам не пришло в голову, что ваша задумка выставляет меня дешевым жуликом? «За что покорнейше благодарю? Искренне важно и все такое прочее!» Она закрыла лицо руками, и плечи ее судорожно затряслись. Арчер и Дайкс безмолвно следили за ней, а я — за ними. Прокурор нервно пощипывал нижнюю губу. Дайкс, стиснув зубы, качал головой. «Предлагаю вам выяснить». Сдержанно произнес я, возвысив голос, чтобы звуки, издаваемые Линой Дерру, не мешали им внимать моей речи. Когда она придет в себя, не сообщил ли ей Рекхем и в самом деле что-нибудь полезное? Например, я вполне допускаю, что ему и впрямь платили за содействие какому-то мошенничеству или вымогательству, как она утверждает если они, конечно, в действительности сблизились настолько, что Рэхэм делился с ней сокровенным. Слуги закона не сводили с девушки глаз. Лина рыдала на взрыд, причем так заразительно, что я не удивился бы, если бы и они заплакали следом в три ручья. Я отодвинулся от стола и встал. «Если узнаете что-нибудь полезное...» Не сочтите за труд позвонить, я целый день буду в бегах, но мне передадут. С тем я их и оставил.